Евгений Онегин. Роман в стихах. 1823-1831 года. Опубликован отдельными главами. Автор. Речевой образ повествователя, наделенного собственной биографией, которая отчасти совпадает с Пушкинской и субъективно участвующего в развитии сюжета.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 Можно сказать, что Пушкин служит прототипом для себя самого. Его автор, такой же полноправный участник событий, как и Евгений Онегин и Татьяна, и Ленский. Поэтому, когда в Невском альманахе на 1829 год появились иллюстрации Надбека к роману, изображающие Онегина и автора, которому приданы были черты портретного сходства с самим Пушкиным, тот откликнулся извитительной эпиграммой Сам Александр Сергеевич Пушкин с Мосье Онегиным стоит. Из многочисленных намеков, рассыпанных по тексту первой главы, читатель понимает, что автор претерпел некую превратность судьбы, что он гоним и, возможно, сослан. Потому так понятен для автора трагический финал о виде. «Страдальцем кончил он, свой век блестящий и мятежный, в Молдавии, в глуши степей». Вдали Италии своей. Строфа 8. Рассказ о родном Петербурге ведется сквозь дымку разлуки, разочарования, постигшие Евгения Онегина не миновало и автора. Молодые дни его неслись в вихре света. Жизнь была поделена между театром и балами. Стройные женские ножки вдохновляли его. Увы, об этом приходится лишь вспоминать. В одни веселья и желания я был от баллов без ума. Вернее, нет места для признаний и для вручения письма. О вы, почтенные супруга! Вам предложу свои услуги. Прошу мою заметить речь, я вас хочу предостеречь. Вы также, маменьки, построже, за дочерми смотрите вслед. Держите прямо свой ларнет. Не то, не то избави, Боже. Я это потому пишу, что уж давно я не грешу. Строфа 29 Знакомство с Онегином и происходит в тот момент, когда сплин, русская хандра, настигает обоих. «Я был озлоблен, он угрюм». Глава 1, строфа 45 Эта разочарованность сближает поэта с молодым экономом, хотя того невозможно приохотить к стихотворству, даже научить отличать ямб от хореи. В принципе, из такого разочарованного состояния есть два выхода – в деятельную политическую оппозицию конца 1810-х годов, круг преддекабристского союза благоденствия, и в страдательно-никчемную жизнь лишнего человека. Автор, судя по всему, выбирает первую и постоянно намекает читателю на свое изгнанничество. И лишь в конце шестой главы появится косвенное указание на возвращение –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 Милые друзья. Строфа 46. А до тех пор он будет напоминать читателю, что живет вдали от шумных столиц. Сначала где-то в Овидеевых краях, параллель с южной лирикой Пушкина, затем в имении в глубине, собственной России. Здесь он бродит над озером, видит творческие сны и читает стихи не предмету страсти нежной, а старой няни да уткам. Позже из «Путешествия Онегина» читатель узнает, что в 1823 году автор жил в Одессе, где и повстречался со старым знакомцем. «Спустя три года вслед за мною, скитаясь в той же стороне, Онегин вспомнил обо мне». Очевидно, именно тогда автор узнал от Онегина о Татьяне и о дуэли с Ленским. «Изгнание есть изгнание». Приходится проститься с привычками юности и остается лишь вздыхать, мечтая об Италии, думая о небе Африки моей, призывая час свободы. Глава 1, строфа 50. От внешней неволи автор с самого начала убегает вдаль свободного романа. Глава 8, строфа 50, который он то ли сочиняет, то ли записывает по горячим следам реальных событий, то ли записывает и сочиняет одновременно. А в эту романную даль автор зовет за собой и читателя. Постоянно вторгаясь в повествование, при том, что время и пространство, в котором живет автор, не совпадают с тем временем и пространством, в каком действуют остальные герои, забалтывая читателя, ироничный автор создает иллюзию естественного, предельно свободного течения романной жизни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 и 22, о смешных альбомах уездных барышень, которые куда милее великолепных альбомов светских дам, строфы 28-29, о предпочтении зрелого вина Бордо легкомысленному шипучему аи, обращение к зизи кристаллу души, прямая полемика с Кюхельбекером о торжественной оде и унылой элегии, осложненная пародией на унылую элегию в виде образчика творчества Ленского.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 Этот посредник — автор. Нельзя сказать, что он не меняется от главы к главе, даже от страфы к строфе. Начав действовать в одном смысловом поле с Онегиным, автор постепенно перемещается в смысловое поле Татьяны Лариной. Его идеалы становятся более патриархальными, национальными, домашними. Но эти перемены происходят подспудно. Они скрыты под полупокровом насмешливой интонации, в которой ведется разговор с читателем. Только в финале пятой главы намечается определенный перелом. Автор, пока в шутку, сообщает читателю, что впредь намерен очищать роман от лирических отступлений. В конце шестой главы, строфы 43-44, эта тема развита вполне серьезно. Автор перестает без конца вспоминать о своих прошлых чувствованиях и впервые заглядывает в собственное будущее. «Ли так суровый прозе клонит. Ужель мне скоро 30 лет?» Строфа 43-44 Приближается зрелость, наступает возраст, близкий к тому, который Данте считал серединой жизни, и с упоминания о котором начинается божественная комедия. Дантовский пласт литературных ассоциаций пушкинского романа вообще не исчерпаем. Близится перелом в душевной жизни автора, и вместе с ним — Меняются внешние обстоятельства Автор снова в шуме света Изгнание окончилось Об этом сообщено так же, как сообщалось об изгнанничестве В форме намека С ясную душою пускаюсь ныне в новый путь Не дая стыд душе поэта В мертвящем упоении света В всем омуте, где с вами я купаюсь, милые друзья Строфы 45-46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 Знаменитый эпизод пушкинской биографии «Приезд Державина на лицейский экзамен» наделяется сакральным смыслом. Это не просто рассказ об одобрении старшим поэтом младшего, даже не просто метафора передачи Лиры. «Старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил». строфа 2. Вся последующая жизнь автора, все ее события, о которых читатель уже знает из предыдущих глав, Предстает в новом ракурсе, религиозно-поэтическом История собственной жизни автора отступает в тень Истории его музы выходят на первый план Все прежние подробности о кокетках записных, театральных ложах, закулисных встречах и ножках Заменены одной метафорой Шум перов Страфа 3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 В Молдавии одичала и стала чуть ли не цыганкой. Наконец, в деревне она уподобилась барышне уездной с французской книжкой в руках. Глава восьмая, страфа пятая. То есть обрела черты Татьяны Лариной. Вернувшись из побега, автор впервые выводит свою музу на светский раут. Именно туда, именно тогда, где и когда должна произойти новая встреча Онегина с Татьяной. Глазами музы читатель смотрит на Евгения, вернувшегося в пространство сюжета после долгой отлучки. И этот взгляд почти неотличим от того, какой некогда бросала на Онегина юная Ларина. Завершая роман, автор считает своим долгом доверительно попрощаться с читателем, с которым у него установились задушевные и даже дружеские отношения. «Кто б ни был ты, о мой читатель!»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 Где литература, где действительность, понять невозможно. Именно этого автор и добивается. Владимир Ленский. Любовный соперник Онегина. Восемнадцатилетний без малого мечтатель и поэт. В романе о любви краткое изложение сюжетной схемы смотри в статье Евгений Онегин. Не обойтись без мотива ревности, хотя бы напрасной. Но появление Ленского на страницах романа, он приезжает в деревню почти одновременно со своим новым соседом Онегином, сходится с ним, вводит в дом Ларинах, знакомит с Татьяной, ее сестрой Ольгой, своей невестой. После того, как раздраженный Онегин, чтобы досадить другу, начинает притворно ухаживать за Ольгой, причем за две недели до ее свадьбы с Ленским, тот вызывает Евгения на дуэль, Онегин убивает Ленского. Объясняется не этим. Главное предназначение Ленского в другом. Он оттеняет чрезмерную трезвость Онегина непомерной возвышенностью, неотмирностью. И в этом, если не равновелик то хотя бы самоштабен главному герою. Эта самоштабность подчеркнута даже одинаковым гидронимическим построением литературных фамилий Онегина и Ленского. В противном случае, естественная поэтичность органичная здравость татьяны лариной утратила бы статус золотой середины и все смысловые пропорции романа распались бы биография внешность характер онегин пребывает в дядину деревню из петербурга где его настигло разочарование в жизни. ленский приезжает в свое красногорье сравнивает тригорское из германии туманной где он стал поклонником канта и поэтом ему без малого 18 лет. Страфа 10. Он богат, хорош собой, речь его восторжена, дух пылок и довольно странен. Все это не просто набор деталей, биографических подробностей. Поведение Ленского, его речь, его облик, кудри, черные плеч указывают на свободомыслие. Но не на свободомыслие английского аристократического образца, которому, как поначалу кажется, следует Дэнди Онегин. А вольномыслие интеллектуального Геттингенского типа, как сама душа Ленского, Геттингенский университет был одним из главных рассадников европейского вольномыслия философского и экономического. Тут еще одна скрытая параллель с онегиным увлеченным новейшей политической экономией английской школы Смита. В Геттингене учились многие русские либералы 1810 1820 годов, в том числе повлиявший на юного Пушкина экономист Тургенев, лицейский профессора Галич Куницын. Новомодным романтизмом в немецком духе навеяна и поэзия Ленского. Он поет «Нечто и туманную даль», пишет «Темно и вяло». При этом стилистика его прощальной элегии скорее ориентируется на общие места французской лирики 1810-х годов. «Куда?»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 Блеснет за утро луч деницы и заиграет яркий день, И я, быть может, я гробницы сойду в таинственную сень. И память юного поэта поглотит медленное лето, Забудет мир меня. Но ты, придешь ли, дева красоты, Слезу пролить над ранней урны и думать? Он меня любил, он мне един и посвятил рассвет печальной жизни бурной. Сердечный друг, желанный друг, приди. «Приди! Я твой супруг!» Глава шестая, строфы 21 и 22 А сам молодой поэт, несмотря на модные привычки, внешность и заемные вкусы, сердцем милый был невежда. То есть, не отдавая себе в том отчета, Ленский в душе остается провинциальным русским помещиком. Милым, простым, не слишком утонченным и не чрезмерно глубоким. Если Онегин назван в романе-пародии, если сказано об онегинских масках, скрывающих его истинный облик, то в полной мере это относится и к Ленскому. С той разницей, что его маска, во всем противоположно онегинской, скрывает отнюдь не душевную пустоту, а скорее сердечную простоту. И чем сложнее маска, тем проще кажется отзывчивая душа, озаренная светом поэтического дарования которая может развернуться, а может и погаснуть впоследствии, как уточняет автор. На постоянном несовпадении внутреннего и внешнего облика героя, его внутренней и внешней формы, строится романный образ. Таким Ленский входит в сюжет, таким и выходит из него. Он ранен на дуэли в грудь на вылет, жизнь его оборвалась. Но какую удел ждал героя, останьте он жив. Автор обсуждает две взаимоисключающие возможности. Быть может, Ленский был рожден для блага мира? Здесь намеренно скрещены значения имени Онегина, Евгений — Благородный, и Ленского, влади Мир. Для великих свершений или хотя бы поэтической славы. Но может статься, ему выпал бы обыкновенный удел сельского барина, расхаживающего по дому в халате, умеренно рогатого,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 Ирония проступает сквозь симпатию, симпатия просвечивает сквозь иронию Даже когда жизнь Ленского заходит на последний круг, двойственная тональность повествования сохраняется Просто ирония становится сдержаннее и глуше, Сочувствие прондительнее, а полюса ближе В ночь перед дуэлью Ленский читает Шиллера, упоенно сочиняет свои последние стихи Хотя бы и полные любовной чепухи И это трогает автора. Трогает в том сентиментальном смысле, какой по французскому образцу придал этому слову Карамзин. Жизнь вот-вот уйдет от Ленского, а он продолжает играть в поэта и засыпает на модном слове «идеал». Автору горько смешно говорить об этом. Хотя в финале романа, прощаясь со своей романной жизнью, он сам прибегнет к слову «идеал». Но то будет принципиально иной идеал.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 с каким впервые встретил его. Владимир Ленский здесь лежит, погибший рано смертью смелых. В такой-то год, таких-то лет. Покойся, юноша-поэт. Глава седьмая, строфа шестая. Кроме всего прочего, эта грустно-смешная надпись должна вызвать в памяти читателя полукомический эпизод из второй главы, когда Ленский над могилой Ларина-старшего Повторяет гамлетовские слова. Пур Йорик. Все это в полной мере относится и к любовному сюжету Ленского. Он влюбляется в соседку, Ольгу Ларину. Не как молодой человек в юную девушку, а как герой романа в героиню романа. Видит в ней только поэтические черты. Словно вычитал свою Ольгу в любовной лирике Батюшкова. Всегда скромна, всегда послушна.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 Образ восторженно чистого, внутренне трагичного юного певца дан в романтической лирике начала века «Сельское кладбище Жуковского» и другие. Но проекции этих типовых образов, пересекаясь в Ленском, не исчерпывают его литературной личности. В отличие от романтизированного образа юноши поэта в опере Чайковского Евгения Онегин 1878 года.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 Евгений Онегин, глава первая, едет в деревню к занемогшему дяде, застает его уже умершим, вступает в наследство. Два дня наслаждается деревенским покоем, а затем вновь впадает в излюбленное состояние разочарованного Дэнди, хандру. Скуку не способны развеять даже хозяйственные эксперименты в духе времени, замена барщины оброком. Одиночество скрашивает только дружба с соседом Владимиром Ленским, молодым поэтом и свободолюбцем, вернувшимся из Геттингенского университета. Евгений Онегин старше Ленского на 8 лет, родился в 1795 или в 1796 году. В отличие от Ленского, изначально разочарован, но не спешит разочаровывать Владимира, влюбившегося в соседку Ольгу Ларину. Глава вторая. Ленский вводит Онегина в дом Ларинах. Сестра Ольги Татьяна влюбляется в Евгения и отправляет ему любовное письмо, скроенное по лекалу любовного романа, притом предельно искреннее. Глава третья. Евгений тронут, но отказывается поддержать романную игру. Он в соответствии с этимологическим значением своего имени, слушайте статью Ленский, поступает как благородный светский человек.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 Летом плавает ранним утром в ледяной реке, зимой сосна принимает ванну со льдом. С самого утра играет на бильярде в два шара. Онегин получает через Ленского приглашение пожаловать на именины Татьяны, 12 января 1821 года, глава 5. Здесь, раздраженный полуобмороком Татьяны, он по-прежнему не верит в непосредственность ее порыва, Евгений решает подразнить Ленского и приглашает ольгу которая через две недели должна выйти за владимира замуж на танец танцует с ней вальс мазурку шепчет нежно какой то пошлый мадрегал добивается согласия на котельон чем вызывает бешеную ревность ленского глава пять на утро через соседа дуэлянта зарецкого типовая литературная фамилия бретера получает от ленского вызов на дуэль Отвечает в соответствии с дуэльным кодексом, безусловным согласием. Потом жалеет, но уже поздно. Дикосветская вражда боится ложного стыда. Глава шестая, строфа двадцать восьмая. Чуть не проспав и прихватив вместо секунданта слугу француза Гильо, Онегин является в рощу. Начав с тридцати четырех шагов, дуэлянты сходятся. Онегин стреляет первым. Ленский убит. Глава шестая. Евгений вынужден уехать. Так, едва завязавшись, обрывается и нить сюжета светской повести. Зато любовный сюжет после ложной развязки четвертой главы получает неожиданное продолжение, в конце концов восстанавливая и жанровые декорации светской повести. После длительного путешествия по России с июля 1821 года по август 1824 года Москва, Нижний Новгород, Астрахань, Кавказ, Таврида, Крым, Одесса О маршруте читатель узнает позже из отрывков из путешествия Онегина Публикуемых в виде приложения пропущенной главы к основному тексту романа 26-летний Онегин на светском рауте встречает Татьяну Вышедшую замуж за важного генерала и ставшую московской княгиней Он потрясен переменой, произошедшей с нею Зеркально повторяя действия самой Татьяны, влюбленный Онегин отправляет ей письмо, другое, третье, и не получает ответа. Лишь гнев в ее глазах и крещенский холод при встрече в одном собрании. Потеряв голову, Онегин едет к Татьяне без предупреждения. Застает ее за чтением своего письма, выслушивает слезную проповедь. «Я вас люблю, но я другому отдана, я буду век ему верна» стоит, как громом поражён. И в этот момент раздаётся шпор внезапный звон Татьяниного мужа. Кульминация заменяет развязку. Финал открыт. Читатель расстаётся с героем на крутом переломе его судьбы. Глава восьмая. Имя литературное родословное. Дав герою имя Евгений и фамилию Онегин, Пушкин сразу вывел его за пределы реального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 Дворянин мог носить топонимическую, реже гидронимическую фамилию, только в том случае, если топоним указывал на его родовое владение, а крупные реки не могли полностью протекать в пределах родовых водчин. По той же модели, восходящей к опыту русской комедии XIX века, но с оглядкой именно на Пушкина, будут построены фамилии Печорин у Лермонтова, Волгин у Бестужева-Марлинского и другие. Но едва дав герою литературное прозвание, Пушкин тут же соотнес его с живыми людьми 1820-х годов. Евгений знаком с Кавеллиным. Он второй Чаадаев. Он на дружеской ноге и с автором романа. При этом, связав Евгения Онегина с живой жизнью, Пушкин отказался проводить параллели между его судьбой и судьбами реальных людей, прототипов. Правда, впоследствии предпринимались попытки указать в этой связи, на Раевского, саркастического знакомца Пушкина периода Южной Ссылки и других. Второй, Чаадаев, отражен во многочисленных литературных зеркалах, подчас взаимисключающих. Онегин сравнивается то с авантюрным героем романа Метьюрина «Мельмотский талец», также начинающегося поездкой Мельмота к больному дяде, то с разочарованным Чайльд Гарольдом Байрона, то с Грандисоном, таким видит его Татьяна, Автор с ней не согласен. То с Чацким из горя от ума», то с Лавласом. В подтексте с Паола, возлюбленным Франчески из «Божественной комедии Данте», то с Пиитом из стихотворения «Богини Невы» Муравьева. Так достигается замечательный оптический эффект. Образ героя свободно перемещается из жизненного пространства в литературное и обратно. Он ускользает от однозначных характеристик автор и герой. Во многом это объясняется и подвижностью авторского отношения к герою. Оно меняется не только от главы к главе, роман печатался отдельными выпусками по мере написания, замысел менялся по ходу работы, но и в пределах одной главы. Судя по первой из них, в Евгении Онегине должен был узнаваться тип современного Пушкину, практически одно поколение, петербуржца.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 Затем он разочаровывается во всем и охладевает душой ко всему. Попытки заняться писательством ни к чему не приводят. Евгений Онегина охватывает модная английская болезнь — сплин, русская хандра. В начале первой главы автор готов сблизить онегинскую разочарованность с разочарованностью оппозиционной молодежи из круга преддекабристского союза благоденствия. Евгений читает Адама Смита. Его равнодушие к поэзии уравновешено вниманием к политической экономии. Его модный туалет, фронтовство и повесничание по-чаадаевски отдают фрондерством. Но к концу главы психологические мотивировки образа меняются. Разочаровавшись в наслаждениях света, Онегин не становится серьезным бутарем. Причина его томления — душевная пустота. Его внешний блеск указывает на внутренний холод. Его язвительные речи свидетельствуют не столько о критическом взгляде на современный мир, сколько о презрительности и высокомерии. Байронический тип поведения лишается романтического ореола. Автор, поспешивший записать Евгения Онегина в свои приятели, постепенно дистанцируется от него, чтобы в конце концов признаться. Всегда я рад заметить разность между Онегином и мной. Мало того. Серьезная точка зрения на Евгения Онегина, как на оппозиционера, передоверена глуповатым провинциальным помещикам, его соседям по дядиному имению, где-то на северо-западе России, в семи днях езды на своих из Москвы, то есть в глуши, подобной Михайловскому. Только они способны считать Евгения Онегина опаснейшим чудаком и даже фармазоном. Автор и читатель смотрят на него иным все более трезвым взглядом, что в той же мере отдаляет автора от Онегина, в какой и заново сближает его с героем, но на ином уровне. Евгений Онегин, Татьяна и Ленский. Постепенно к этому взгляду должна прийти и Татьяна, которая, будучи как всякая уездная барышня читательницей романов, сама с помощью воображения привносит в равнодушный облик Онегина черты модного тирана, По характеристике автора, таинственно-романтические. То он ей кажется спасителем Грандисоном, то искусителем Лавласом, то демоническим разбойником, главарем шайки, балладным злодеем. Таким он входит в ее сон. Слушайте статью Татьяны Ларина. Именно в такого литературного Евгения влюбляется она без памяти. Именно такому литературному Онегину адресует она свое любовное письмо,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 При том, что смертельную обиду другу нанести совсем не хотел и драться с ним не желает. Как светский человек убивает своего приятеля-антипода. Не из жестокости. Над мертвым Ленским он стоит в тоске сердечных угрызений, а по обстоятельствам. И когда после отъезда Онегина в Петербург Татьяна попадает в его деревенский кабинет, всматривается в детали... Груда книг, портрет лорда Байрона, столбик с чугунной куклой Наполеона, пытается его глазами читать романы, скорее всего, Рене Шатобриана и Адольфа Констана. Следя за резкими отметками холеного онегинского ногтя на полях, то ее точка зрения на Евгения Онегина сближается с авторской. Он не создание ада или небес, а может статься всего лишь пародия на свою эпоху и свою среду. Герой, презирающий мир за его пошлость, противопоставляющий свое поведение старомодной норме, вдруг оказывается предельно несамостоятельным. И то, что приговор вынесен Татьяной, по-прежнему любящий Онегина, особенно страшно. В таком эмоциональном ореоле герой появляется перед читателем и в восьмой главе. Промежуточное звено онегинской судьбы, способное вновь резко осложнить его образ, отрывки из путешествия,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 встреча с Татьяной заставляет что то шевельнуться в глубине души холодной и ленивой эпитет который однажды уже был закреплен за поэтичным ленским в начале восьмой главы как бы ненароком применен к конегину безмолвный и туманный и эта переадресовка эпитета оказывается не случайной и вполне уместной продолжая зависеть от законов света любовь к татьяне тем сильнее чем слаще запретный плод и чем неприступнее молодая княгиня. Онегин, тем не менее, открывает в своей душе способность любить искренне и вдохновенно, как дитя. Письмо, которое он пишет по-русски, в отличие от Татьяны, писавшей по-французски, одновременно и светски-куртуазное, дерзко адресованное замужней женщине, и предельно сердечное. «Чужой для всех, ничем не связан, я думал, вольность и покой, замена счастью, боже мой» как я ошибся, как наказан. Но так и быть, я сам себе противиться не в силах боли, все решено. Я в вашей воле и предаюсь моей судьбе. Недаром Пушкин вводит в это письмо и цитату из письма Татьяны. «Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать». И парафраз своего собственного стихотворения о покое, счастье и воле. «На свете счастья нет». Условно датируется 1834 годом. И когда, не получив ответа, Онегин в отчаянии принимается читать без разбора, а затем пробует сочинять, это не просто повтор эпизодов его биографии, о которых читатель знает из первой главы. Тогда, равно как и в деревенском кабинете, он читал по обязанности, то, что на слуху подражает духу времени. Теперь он читает Руссо, Гиббона и других авторов, чтобы забыться в страдании. Причем читает духовными глазами другие строки. Строфа 36. Ранее он пробовал писать от скуки, теперь от страсти и как никогда близок к тому, чтобы действительно стать поэтом, подобно Ленскому или даже самому автору. И последний поступок Евгения, о котором читатель узнает, незваный визит к Татьяне, столько же неприличен, сколько и горяч, откровенен. Пустота начала заполняться нелегкомысленным свободомыслием, не поверхностной философией, но непосредственным чувством, жизнью сердца. Именно в этот миг Онегину суждено пережить одно из самых горьких потрясений своей жизни, окончательный и бесповоротный отказ Татьяны, которая преподает тайно любимому ее Евгению нравственный урок верности и самоотверженной силы страдания. Этот отказ перечеркивает все надежды Евгения на счастье, хотя бы и беззаконное, но производит в нем такой переворот чувств и мыслей, который едва ли не важнее счастья. Она ушла. Стоит Евгений, как будто громом поражен. В какую бурю ощущений теперь он сердцем погружен, но шпор-незапный звон раздался. Ему штатьянин показался, и здесь... Героя моего в минуту злую, для него читатель мы теперь оставим. Надолго. Навсегда. Строфа 48. Евгений Онегин замирает на границе, где завершается замкнутое романное пространство и начинается пространство самой жизни. Восприятие Онегинского образа оказалось поэтому необычайно противоречивым, как восприятие живого, постоянно меняющегося человека. В процессе публикации романа отдельными главами смещалось отношение к образу Евгения Онегина у писателей Декабристского круга. Ожидание того, что Пушкин выведет второго чатского контрастно противопоставленного свету и обличающего общества, Бестужев, не оправдалось. Франт, поставленный в центр большого романа, казался фигурой неуместной. Близкой к Бестужевской точке зрения на Евгения Онегина придерживался Рылеев.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 Эгоист по неволе, трагически зависимый от среды. Как тип лишнего человека воспринимала Онегина не только натуральная школа, но и писатели поколения Лермонтова. Типологическое родство Печорина с Онегиным. В Пушкинской речи Достоевского 1880 года Онегин полемически определен как тип европейского гордеца, которому противостоит образ русской смиренницы Татьяны Лариной.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 Тем более с изменой. Это не вызов жениху, это просто легкомысленность. Резва беспечно весела. И когда Ленский, уже пославший вызов на дуэль, совершает прощальный визит к Ларинам, Ольга искренне не понимает, отчего он так рано вчера уехал. В жертве, страшной жертве собственной жизнью, которую Владимир готовится за нее принести, она не нуждается, ее сознание минутно, впечатления в нем долго не задерживаются. Так и смерть Ленского будет ею недолго оплакана. С улыбкой легкой на устах Ольга вскоре выйдет замуж за Улана и уедет с ним в полк. Татьяна Ларина. Любимая героиня Пушкина, самый известный женский образ русской литературы. Имя — литературное родословное. Знакомя читателя с Татьяной, автор спешит подчеркнуть, что впервые именем таким освещены страницы русского романа. Это значит, что героиня связана с миром провинциальной русской жизни. С девичей с воспоминанием старины теснее, чем с миром русской словесности. Теснее, но не исключительнее. Во-первых, у этого имени есть узнаваемая литературная рифма, на что указывает и эпиграф к пятой главе, и сон Татьяны. Слушайте дальше. Героиня баллады Жуковского Светлана. Во-вторых, фамилия Татьяны Лариной, которая кажется обычной, провинциальной, также вполне литературна, производна от образа лар, домашних римских божеств, столь часто упоминаемых в русской поэзии начала XIX века. В-третьих, несмотря на многочисленные игровые намеки автора, у Татьяны нет и не могло быть настоящего прототипа, безуспешные попытки назначить на эту почетную роль возлюбленную Пушкина Керн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 Она пишет и посылает Евгению письмо с объяснением в любви То есть берет инициативу на себя, нарушая все поведенческие нормы эпохи Зато соблюдая правила романного поведения Так могла бы поступить героиня какой-нибудь из французских книг, которыми Татьяна зачитывается Естественно, Онегин ведет себя как благородный светский человек Не как романтический герой В четвертой главе он ласково объясняет Татьяне, что готов любить ее любовью брата, но не рожден для супружества. То есть романный поворот событий даже не обсуждается. Затем в шестой главе убивает Ленского на дуэли и спешно отбывает в Петербург. Сюжетная линия Татьяны проходит через первую кульминацию и движется дальше. Ольга выходит замуж за Улана. Оставшись в полном одиночестве, без друга и сестры, Татьяна посещает деревенский кабинет Онегина, всматривается в обстановку, следит за онегинскими пометами на полях модных книг, чтобы понять его внутренний мир. И вдруг находит простое и страшное объяснение. Уж не пародия ли он? В этот момент позиции автора и героини окончательно сближаются. Зимою Татьяну везут в Москву на ярмарку невест. Здесь на нее обращает внимание какой-то важный генерал, и читатель расстается с милой Таней до восьмой главы, чтобы вместе с Онегином встретить на светском рауте строгую светскую даму, прошедшую школу чувств. Восьмая глава в сжатом виде повторяет схему всего предшествующего сюжета. Только Татьяна и Онегин меняются местами. Теперь он влюбляется в светскую красавицу, пишет ей письма, не получает ответа, неожиданно является надом и выслушивает ее проповедь, не лишенную некоторой мстительности. Тогда я вам не нравилась. Что ж ныне меня преследуете вы? Не потому ли, что в высшем свете теперь являться я должна? Но при этом, исполненную тайной любви, достоинства и смирения перед жизненным долгом. Вторая кульминация служит окончательной развязкой. Сюжетные линии и романа в целом.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 Он столичный денди, она задумчивая полудеревенская барышня. Он томится душевной пустотой, ее отличают плоды сердечной полноты. Он умеренный читатель модных книг, она читательница по призванию. В детстве тиха, задумчиво не любила кукол, не играла в горелки. В юности романы ей заменяли все. Он космополит, она связана с патриархальной русской традицией. В соответствии с этим строится ее образ, образ героини, равновеликий, а не просто самоштабной, как Ленский, за главному персонажу. Недаром лишь Татьяна и Онегин, если не считать самого автора, связаны одновременно и с подчеркнуто вымышленными персонажами и с реальными людьми той эпохи. Татьяна общается не только с окружающими помещиками, чьи традиционно литературные фамилии указывают на их условность, придуманность, Скотинины, Буянов, сравнение героя поэмы Пушкина «Опасный сосед» и другие, но и, например, с князем Вяземским, с московскими архивными юношами, возможно, и с Дмитриевым. Такая двойная прописка героини в условном и реальном историческом пространстве подчеркивает ее особый статус, пограничность ее образа между жизнью и литературой.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 но из предысторий. Сама ее фамилия призвана напомнить об уюте, домашности, семейном предании, потому в роман включен подробный рассказ о ее родителях. Тогда как о покойных родителях Ленского читатель не знает ничего. Об отце Однегина только то, что он хозяйствовал по старинке и земли отдавал в залог. Старшие ларины — хлебосольные русские бары, обычные, простые и добрые. На масляные у них блины, на троицу они роняли слезки три, два раза в год говели. Когда пришел час, Дмитрий Ларин, бригадир, тень фанвизинской комедии «Бригадир» сама собой ложится на его образ, умер в час перед обедом. Родители Татьяны герои семейно постарали. Их жизнь предельно не похожа на ту, о какой мечтает утонченная Татьяна.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 Глава вторая, строфы 30-31. Но автор недаром завершает этот рассказ о замужестве матери Татьяны почти словами Шатобриана: «Привычка свыше нам дана», «Замена счастью она». Эти слова отзовутся в реплике Татьяны во время последнего объяснения с Онегиным. «Но я другому отдана, я буду век ему верна». В первой части романа, со второй по пятую главу,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 В миг, когда Онегин появляется на ее жизненном горизонте, Татьяна ждет возвышенной любви и готова влюбиться в кого-нибудь, лишь бы он походил на романического героя. Недаром она смотрит на Евгения сквозь литературную призму, поочередно примеряя на него разнообразные романные одежды и, соответственно, пытаясь просчитать дальнейшее развитие своего собственного сюжета, сюжета своей жизни. Если Онегин это Вальмар, точнее сен Учитель и любовник Юлии, героиня новой Элаизы Руссо, ставшей после ее замужества просто с душевным другом. Значит, такой поворот судьбы может ждать и ее, Татьяну. Если он Малякадель, романтический турок и враг христиан, умирающий на руках своей возлюбленной, христианки Матильды. Роман Марии Каттен «Матильда или крестовые походы». Стало быть, и ей не нужно зарекаться от чего-то подобного тоже и с другими литературными сравнениями, к которым прибегает Татьяна, разгадывая Евгения: Делинар из Валерии, Крюденер, вечный жит, корсар из поэмы Байрона, благородный разбойник Жанс Багар из одноименного романа Надье, задумчивый вампир из псевдобайроновского романа ужасов и другие. Тоже и с литературными параллелями, которые она приберегает для себя самой.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 А сон, который в результате привидится ей, будет построен по законам балладного жанра, предельно серьезного и несерьезного одновременно. Глава пятая, строфы с одиннадцатой по двадцать первую. Страшный медведь переносит Татьяну через поток, невесть откуда взявшийся посреди снежной поляны. Странный пир адских привидений в лесной избе. Евгений, предводитель шайки-чудовищ, он предъявляет свои права на Татьяну. Едва он увлекает Татьяну в угол и слагает ее на шаткую скамью, входит Ольга, за нею Ленский, вспыхивает спор. Вдруг Евгений хватает длинный нож и в миг повержен Ленский. Сон этот снится, между прочим, задолго до дуэли. Знаменитый толковник снов Мартына Задеки не способен расшифровать Татьяне тайный смысл привидевшегося ей. А разгадать Онегина, разгадать тайну любви ей не помогают ни романы, ни мудрость веков. Татьяна неспроста заводит разговор о любви, свадьбе, семейной жизни со своей няней. Она хочет получить еще один рецепт, еще один воображаемый сюжет возможного развития отношений с Онегином. Тщетно. Нянин опыт не пригоден для романической барышни. Мы не слыхали про любовь. То есть про измену законному мужу и не думали. Что же до семьи, то... Так, видно, Бог велел. Другое дело, что в финале романа Татьяна встанет на ту же смиренно-печальную точку зрения, в которой неожиданно сходятся Шатабриан и неграмотная русская крестьянка. Так, видно, Бог велел. Я другому отдана. Сравните подчеркнуто безличную конструкцию Татьяниной формулы. Отдана. Только личное страдание, пережитое Татьяной после отповеди Евгения, смерти Владимира и замужества сестры открывает ей глаза на Онегина. Читательский опыт не отменен, но преобразован в новое качество. Наконец, Татьяна, единственная в романе, успевает на протяжении сюжетного действия полностью перемениться внешне, сохранив при этом все лучшие внутренние качества. В восьмой главе читатель вместе с Онегином Встречает не уездную барышню, но блестящую столичную даму. Его внимание привлечено неприступную богиней, роскошной царственной Невы. Глава восьмая, строфа двадцать седьмая. Кто там в малиновом берете? С послом испанским говорит. Строфа восемнадцатая. Она не холодна, не говорлива, без подражательных затей, не прекрасна, но ничего в ней нет от вульгар. Уже два года замужем за князем, которого в постановках оперы Чайковского принято изображать стариком. На самом деле он просто старше юной Татьяны. Послевоенная эпоха была временем относительно молодых генералов. При этом столичная жизнь не подавила в Татьяне целости внутреннего мира. Ее народность соединилась с блеском дворянской культуры. Образ Татьяны резко усложняется, и в этом она превосходит даже онегина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 мотивирует особенно теплую, лично заинтересованную в судьбе героини интонацию рассказа о ней. Автор и героиня. Все неизрасходованные запасы авторской сердечности, сочувственные при всей легкой насмешливости интонации, которые по замыслу первой главы предназначались Онегину, в конце концов достаются Татьяне. Из девочки милой Призванный оттенить Евгения, она шаг за шагом превращается в милый идеал автора. Не в тот модный идеал, о котором в ночь перед дуэлью пишет свои последние стихи Ленский, но в тот жизненный, национально-культурный и даже бытовой идеал, о котором сам автор полушутя рассуждает в отрывках из путешествия Онегина. «Мой идеал теперь хозяйка, мои желания — покой, да горшок, да сам большой».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 В полемике с славянофилами он определял Татьяну как колоссальное исключение в пошлом мире, как женщину, способную разорвать с предрассудками, и в этом превосходящую Онегина, который зависит от среды. Финальный отказ Татьяны от любви в пользу патриархальной верности вызвал ярусную отповедь критика. И Достоевского, в чьей пушкинской речи татьяна предстала олицетворением русского соборно православного духа тем идеальным сочетанием нравственной силы и христианского смирения который россия может предложить всему миру что почитать бочаров форма плана некоторые вопросы по этике пушкина бродский евгений онегин лотман Роман Пушкина Евгений Онегин. Вводные лекции в изучении текста. Лотман. Комментарий к роману Пушкина Евгений Онегин. Набоков. Комментарий к роману Пушкина Евгений Онегин. Тейнянов О композиции Евгения Онегина. Что посмотреть? Архангельский. Роман в стихах Евгений Онегин. Поливанов. «Как читать Евгения Онегина».